Глава седьмая Вставать на рассвете летом, конечно, красиво, но зябка и спать хочется. Однако пришлось идти, пускать Петра. Пока я гуляла до калитки обратно, марыська успела встать, прибрать свою постель и затопить печь. Даже чайник водой наполнила и сидела плела косу. Поскольку парень снова принес корзинку, я поставила ее на скамью и пошла к себе, одеваться. Завтракать некогда, нужно к околице спешить. Когда мы добрались до ворот, ведущих из деревни на городскую дорогу, стало ясно, что почти опоздали. Несколько телег уже пылило по тракту. Остальные собирались в путь, накрывая мешки и корзины плотным пологом от пыли. Завидев меня, однако все притормозили. Начали перешёптываться и поглядывать на морыську, одетую в свои привычные обноски, только выстиранные и высушенные. Я быстренько пробежалась по ряду телег, табуретов и корзин. Выбрала овощи, хлеб, соленые огурцы, крынку молока приготовила монетки, но все, у кого я что-то брала, отдавали мне бесплатно, при этом переглядываясь с соседями. Я ничего не поняла, но постаралась брать немного, чтобы не выглядеть жадной. Когда шли обратно, я спросила у марыски: почему с меня не взяли денег. Девчонка вытаращила глаза. «Но госпожа ведьма, все же знают». Если ведьма что-то взяла, удача будет. Товар хороший, и цену за него дадут добрую. Я покивала, вновь восхищаясь предшественницей. Надо же убедить поселян в том, что ведьма — лучшая гарантия качества. Поскольку взяла я немного, предложила моим помощникам сразу зайти в лавку за крупой, солью и сахаром. В избушке ведьмы соль была припасена, но ее изрядно ушло в побелку, а еще нужно было обновить защитные амулеты, так что соли нужно было прикупить непременно. Лавочка действительно была пристроена к подворью старосты. Крепкая румяная девица лет 15 стояла за прилавком и любовалась собой в зеркальце. «Стоило нам появиться», она неспешно обернулась и ойкнула. «Госпожа ведьма, чего желаете?» Я осмотрела лавку. «А неплохо. Здесь были самые нужные в деревне товары. Топоры, молотки, гвозди, пилы, лопаты. Подозревая, в своей кузне в Кузякино не было, а в город за каждым гвоздем не набегаешься». Отдельно на полочке стояла расписная посуда, котелки, лежали ножи и ножницы. Рядом свертки фабричной материи, немного домотканного полотна и всякой бабьей мелочи — ниток, иголок, пуговиц, сесемок, крючков. Судя по всему, хитрый староста закупался пару раз в год на ярмарках а потом весь год продавал понемногу сельчанам. Я взяла крупы, муки, соль, масло, простого и немного орешного на притирание и мази. Поколебалась, но взяла круп козьего сыра и две дюжины яиц. С учетом окороков должно хватить на несколько дней. Здесь с меня деньги взяли но ровно по счету, без излишков. Вернувшись к дому, я поняла, что нужно восстанавливать кухню и готовить сытный обед, а потом идти по периметру проверять защиту. Для этого отвела Петра к одному столбику и велела поискать в сарае подходящих деревяшек, чтобы сделать таких же. Парень ушёл за дом, чем-то там гремел, а мы с морыской занялись делами. Занесли всю посуду, кое-что выбросили, разложили все так, как мне привычно и удобно. Разобрали покупки. Пока девчонка подкидывала дров в печь и несла свежую воду, я спустилась в погреб за окороком. Соскребла воск, отрезала приличный шмат мяса Завернула ногу в реднину и унесла обратно. Отрезанный кусок мелко покрошила в горшок, залила водой, добавила лука, моркови, крупы и сунула в печь. Через час будет отличная густая каша с мясом. В корзинке, которую принес Пётр, нашлась крынка с простоквашей. Я поморщилась. Не люблю ее и не ем. Вот братец тот обожал. А я сделаю-ка я оладушков. Яйца и мука есть, в погребе варенье видела, да и с медом тоже можно. В общем, взболтала тесто и поставила Марыську к плите. Она прямо изумилась. Видать, к самой печи ее деревенские хозяйки не допускали. А мне только в радость, что кто-то другой приготовит. Я на кухне отыскала толстую тетрадь с рецептами и теперь с интересом ее листала. Увы, углубиться в записи не получилось. Едва на блюде выросла горка румяных оладушек, как в дверь стукнули. «Госпожа ведьма, я столбики нашел». Пришлось идти. Границы для ведьмы — очень важная вещь. Столбики вдоль живой изгороди были на месте, однако некоторые покосились, а пять штук требовали замены. Плюс на каждом нужно было обновить знак краской и кровью. В принципе, полезная получилась прогулка, хоть и утомительная. Во-первых, я нашла еще один сад трав, замаскированный под полянку. Петру от полноты чувств. Аж подзатыльник дала, когда он сошел с тропинки и чуть не затоптал Мариин корень. Еще в изгороде нашелся лас не то животное, не то ребятишки. Впрочем, прикинув размер, я все же подумала на наживность велела Петру вбить поперек хода столбик без меток, просто как преграду. И мы двинулись дальше. Кроме относительно теплого погреба под домом, На территории нашелся ледник, вполне прочный и пустой. Зимой надо будет набить его льдом, а пока хорошенько просушить. Я распахнула тяжелые створки и велела парню и ледник побелить, после того, как мы закончим обход. Еще в конце огорода нашелся сарайчик для животных. Не знаю уж, кого там держала ведьма, может, коня, может, птиц, но строение было крепкое, сухое, с высокой крышей и тяжелой дверью. Это строение я оглядела без интереса. Сарай как сарай. Куда больше мне понравился навес для сушки трав. В тени, на ветерке, устроенный так, чтобы случайный дождь не попортил запасы, снабженный широкими удобными полками по всей высоте. Тут же стояли решетчатые ящики для сбора мхов и кореньев и высокие узкие корзины для сбора трав. Вокруг навеса я восторженно побегала, а потом мы двинулись дальше, поправлять столбики, накладывать поверх старых запретов новую ворожбу. Закончили, когда солнце повернуло к горизонту умылись над бочкой и пошли в дом. А там Марыська расстаралась, каладям не только варенье из погреба достала, но и воды колодезной с ним навела. Хлеб нарезала, зелень пучком положила, а увидела нас и кашу по мискам раскидала. Я упала на лавку, вытянула ноги, И выпила целую кружку холодной сладкой воды, восстанавливая силы. Потом, нехотя взялась за ложку и не заметила, как опустошила свою миску. А ладушки пошли уже сверхсыто побаловаться. После обеда Марыська шустро собрала посуду и унесла в лохань мыть, а я растолкала собравшегося задремать Петра. И повела его за дом, подновлять грядки, что-то поливать, что-то окапывать. Огорода в деревенском понимании у ведьмы не было. Росли разные травы, ягодные кусты, и деревья, а вот овощей совсем не было. Петр, не ворча, полил грядки под верандой, почистил малину, окопал смородину и крыжовник, срезая лишнюю траву лопатой. Потом отправился белить ледник, а я вернулась к тетраде, Устроилась на веранде, утащив с палати запасную перинку, и погрузилась в чтение. Ведьма-мелузина была большой мастерицей по части всякой выпечки. Чего тут только не было. Сухарики с травами, очищающими кровь. Печенье для чистки кишечника пирог для раненых, ускоряющий заживление. В общем, читала я все как песню, особое внимание уделяя списку трав. Зимой, может, и доберусь до кухни, а без трав и делать будет нечего. Между тем, Марыська закончила с посудой, помыла еще раз пол, вытряхнула скатерть и пришла ко мне на веранду. — Что еще прикажете, госпожа ведьма? Я задумалась, потом вспомнила ведьмин огород и велела. «Возьми корзинку, набери щавеля того, что перерос уже, и под навесом на полочке разложи, пусть сохнет». «А зачем?» — не сдержала любопытство Марыська. «Порошок из щавеля можно в суп зимой добавлять, чтобы дёсны не кровоточили. Можно в тесто всыпать» для того, чтобы дети крепче были. А можно водой развести и выпить, когда простыл. В любом случае польза будет». Девчонка закивала, словно я ей открыла страшную тайну, и унеслась в огород. Я же задумалась о том, что Козякина деревня большая, а я уже часть сезона травного пропустила. Вернее, не пропустила, Травы я собирала, но большая их часть осела в школе магии, а меньшая в доме у мамы. Вот бы их добыть. А то как бы братец не сжег все, избавляясь от страшной ведьмы. Рецепты я дочитать не успела. И явился Пётр, доложил, что все сделал, и теперь идет домой. И Марыську забирает. Ее в доме старосты ждут. Я повздыхала, но девчонку отпустила. Поняла, что будут ее расспрашивать. Да и вообще, похоже, дни, данные мне на обустройство, закончились. Завтра начнет народ приходить к новой ведьме со своими заботами. На прощание только сказала Марыське. «Передай старости, что сейчас страда. Мне надо травы собирать. Пусть пришлют девчонку по хозяйству крутиться». Сирота поклонилась и ушла вслед за Петром. Только возвращаясь в дом, я заметила в сынях свернутый фартук, косынку, а под ними тщательно вымытые поршни. Похоже, Марыска отчаянно не хотела от меня уходить и в тайне надеялась вернуться.